Глава девятая. Как я нашла мужа? Это был странный забег. Марилла не хотела покидать комнату, хотя в коридорах дворца у нее было больше шансов скрыться от меня. Но, видимо, здесь находилось то, ради чего она пришла. В итоге мы носились вокруг стола в центре помещения. Он был довольно широк, чтобы дотянуться через него до Мариллы. А еще он был круглым. Все это делало стол практически идеальным партнером в догонялках. «Зачем тебе вилка?» — на очередном вираже вокруг стола поинтересовалась Марила. «Догоню, узнаешь!» — кровожадно пообещала я. Марила, испугавшись, прибавила и «Я тоже!» Но очень скоро мы обе начали уставать, нам обеим было нелегко. У Марилы сразу возникли проблемы с бюстом, ей пришлось на бегу придерживать его руками. «Я тоже сделала неприятное открытие. Чужое тело оказалось немощным не только внешне». Довольно быстро у меня появилась одышка и слабость в ногах. В итоге мы выдержали от силы минут двадцать. Первой сдалась Марила. Уперев руки в стол, она, задыхаясь, произнесла. «Предлагаю сделать паузу». Я хотела издать победный клич, но из груди вырвался лишь сдавленный хрип. «Еще хоть один шаг и свалюсь с инфарктом». «Согласна», — в конце концов сипло выдавила я. В следующую секунду мы с Марилой, не сговариваясь, рухнули на пол по разные стороны стола. Чуть отдышавшись, я прислонилась к ножке стола, используя ее в качестве спинки. Теперь мы с Марилой сидели спина к спине, разделённой лишь ножкой стола. «Похоже, у нас ничья», — хмыкнула я. «Ага», — согласилась она. Чуть помолчав, я спросила. «Ты из-за мачехи все это затеяла? Чтобы сбежать от нее?" Я в курсе, что она хочет отдать тебя в монастырь, чтобы прибрать к рукам твое наследство». «Неприятная особа», — вздохнула Марила. «И чего отец в ней нашел, до сих пор не пойму». Она так и не ответила на мой вопрос. «Был ли обмен телами затеян ради побега из дома? Как-то это слишком сложно». Тогда я спросила о другом. «Почему ты выбрала меня?» «Мы, похоже...» Тут Марила была разговорчивее. «Не внешностью, а своей сутью». Можно сказать, мы магические близнецы. Нельзя перенести сознание в первое попавшееся тело. Оно должно подходить. А еще я не могла взять кого-то из Альхоры. Это было опасно. Поэтому я искала в других местах. Ответ Марилы меня не удивил. Что-то такое я подозревала. А вот при упоминании магии я напряглась. В памяти всплыла Электра. Она помогла Мариле с обменом, а значит, она важна. «А кто то существо из молний, что было в соборе?» — уточнила я. «Что оно такое?» «Что еще за существо?» — Марила повернулась и выглянула из-за ножки стола, чтобы видеть меня. «В соборе кроме нас двоих никого не было. Вот это уже интересно. Выходит, Электру видела лишь я? Чем это мне грозит? Я не очень верила в слова Аники о том, что Электро сама магия». Горничная говорила, что это все сказки, но я точно видела что-то или кого-то в соборе. «Тебе что-то померещилось?» — произнесла Марила. «В момент обмена телами не такое может быть. С ума сойти она меня успокаивает. Лучше бы тело вернула». Чем дольше мы болтали, тем больше она мне нравилась. Марила оказалась неплохой девчонкой, угодившей в сложные жизненные обстоятельства. Я не хотела ей симпатизировать, но ничего не могла с собой поделать. «Зачем ты вообще пришла на бал?» — спросила я. «Явно ведь не ради танцев». «И не ради тебя, поверь, я понятия не имела, что ты тоже будешь здесь. А пришла я за этим». Она кивнула на стол между нами. «Выходит, наша встреча — чистая случайность. Удачное для меня совпадение. Но чего ради Марила так рисковала, пробираясь тайком во дворец? Я должна это увидеть». Чтобы взглянуть на стол, пришлось встать на ноги. К этому моменту я немного передохнула, одышка прошла, а вот мышцы с непривычки дрожали после нагрузки. И лишь с третьего раза у меня вышло подняться. Встав, я уперла руки в столешницу и нахмурилась. На первый взгляд на столе не было ничего интересного. Здесь стояли лишь пять вас, правда, древние на вид. Может, местная династия Мина, их цена невероятно высока, «Это что же, банальное ограбление, а я соучастница?» Я уже собралась возмутиться, как вдруг заметила, что вазы не пустые. В их широких горлышках что-то лежит. И вообще никакие это не вазы, а держатели. Красивые, расписные, но всего-навсего держатели. А важно именно то, что в них находится. Вот только я никак не могла понять, что это. Овальная, размером с человеческую голову, с виду неказистая, черная. Похоже на яйцо, но неизвестного мне вида. Теперь ясно, что мне напомнили держатели. Это же подставки для яиц, только большие. Всего яиц было пять, по одному в каждой подставке. Их выставили будто на витрине, как важный и почитаемый экспонат. Наконец-то я догадалась осмотреть комнату, в которой мы очутились. А ведь здесь ничего нет, кроме этого стола и подставок на нем. Хотя сама комната не меньше двадцати шагов в длину и ширину, а ее стены и потолок украшены живописными фресками с изображением динозавров. По крайней мере, я так решила, но быстро осознала ошибку. Динозавры не выдыхают огонь, а эти существа очень даже. Со всех сторон нас окружили изображения драконов. Они парили над головами на потолке, они плавали в воде на стене слева и выглядывали из-за деревьев на стене справа реалистичные, с кучей деталей, в полный рост изображений заставили меня на время забыть о собственном теле. Я крутила головой, постигая истину. То, что сказал император, правда. Когда-то драконы были частью этого мира. В конце концов, мой взгляд вернулся к подставкам на столе. «Оу!» — выдохнула я. «Сообразила!» — усмехнулась Марила моими губами. Пока я рассматривала фрески, она тоже поднялась на ноги, но между нами по-прежнему был стол. Да, это они, яйца дракона, последние во всей Альхоре. Дорода Данхов императору. Старый лорд посчитал, что они должны храниться во дворце. Но почему здесь, почему не в инкубаторе? Где, не поняла Марила незнакомое слово. В гнезде, перефразировала я. Они мертвые. из них уже никто никогда не вылупится. «Так это просто красивый экспонат?» — разочаровалась я. «Вовсе нет. Это сильный магический артефакт». Вот тут я по-новому взглянула на содержимое подставок. «Если в этих нерожденных драконах заключена такая великая сила, как утверждает Марила, то я могу с их помощью вернуться домой. Эта мысль завладела мной, а я в свою очередь решила завладеть яйцами дракона. Мне много не надо, хватит до одного...» Я подняла руку и потянулась к ближайшей подставке. Понятия не имею, зачем Мариле нужны яйца, но мне они явно нужнее. «Стой!» — выкрикнула она, но было уже поздно. Кончики моих пальцев коснулись ближайшего яйца. Оно оказалось шероховатым на ощупь и неожиданно теплым. Разве может быть мертвой теплым? Этот вопрос меня озадачил, а потом я увидела чужую руку поверх своей. Еще миг назад рядом со мной никого не было, но стоило прикоснуться к яйцу, как появилась она, Электра, человек-молния, или магия, или кто она там такая. Дотронулась до яйца вместе со мной, что-то произошло, что-то нехорошее, я поняла это по звуку. Треск, лопнуло яйцо, которого мы коснулись вместе с Электрой, и это было лишь начало. щелк, звянь, дзынь. Одно за другим яйца начали разваливаться, словно они были из тончайшего стекла, и неосторожное прикосновение их повредило. Но и на этом все не закончилось. Следом за треском раздался вой. Исходил он не от яйца, откуда-то сверху. Кажется, это включился местный вариант сигнализации. «У-а-у-а-у-а!» а у, у орала у нас над головами, так что даже мысли заглушала «Что ты наделала?» — побледнела Марилла. «Хотела бы я сама знать. Это не я!» — крикнула в попытке переорать вой. «Это все Электро!» «Не думаю, что мое прикосновение было решающим, у меня нет такой силы, а вот у Электро есть. Но сама она дотронуться до яиц почему-то не могла, поэтому воспользовалась мной как проводником. Видимо, даже у самой магии есть ограничения в этом мире». И снова Марила не видела Электро, лишь я одна знала о присутствии третьего в комнате. Но что толку? Сделав дело, Электро исчезла, как ее и не было. Марила тоже решила не задерживаться. Вытащив из кармана что-то блестящее, она бросила это на пол и раздавила каблуком туфли. В ту же секунду пространство напротив нее раскрылось, образовывая проход. «Эй, ты куда?» — возмутилась я. «Мы не договорили!» Я бросилась к Мариле, но та уже шагнула в проход. Проворная какая, проход почти сразу начал схлопываться за ее спиной, я катастрофически опаздывала. В бессильной злобе я метнула в проход в вилку. «Ой!» — донёсся вскрик Марилы. Мой снаряд угодил-таки в цель. Жаль, мне от этого нет пользы, и вилку потеряла. Проход закрылся буквально перед моим носом. Мои пальцы схватили воздух. Я моргнуть не успела, как осталась в комнате одна. Только я, горстка разбитой скорлупы, и воющая сирена. «Чёрт!» — я топнула ногой. «Что за невезуха?» Марила ускользнула и чутьё подсказывала, что мне тоже лучше здесь не задерживаться. Сигнализация сработала не просто так. Скоро сюда прибежит охрана и обвинит меня во всех смертных грехах. А я ничего не сделала. «Прочь, скорее, прочь отсюда!» Из комнаты вела всего одна дверь. Та, через которую мы вошли. «Окна — не вариант, слишком высоко». Так что я бросилась к двери, на яйца даже не взглянула, не до них сейчас. К тому же они все равно лопнули, какой теперь от них толк. Вон Марилы не взяла ни одного, хотя явно пришла сюда ради них. Прежде чем открыть дверь, я прислушалась, не слышно ли шагов в коридоре. Не хотелось бы столкнуться лицом к лицу со стражей, уж лучше тогда в окно. Вроде тихо, я осторожно выглянула в коридор. Пока никого, но слух уловил приближающийся топот, а значит, времени у меня в обрез. Не теряя его даром, я кинулась прочь из комнаты, в противоположную от шума сторону. Если я не ошиблась и верно выбрала направление, то сейчас я несусь на всех парах к бальному залу. Затеряться в толпе гостей и забыть о драконах — вот что мне нужно. Ну до чего обидно. Тело упустило, мужа не нашла, что за отвратительный день. Марила была почти у меня в руках. Но все же наша встреча не прошла даром. Кое-что полезное я выяснила. А именно... «Где прячется Марила?» До того, как проход закрылся, я успела рассмотреть, куда он ведет. Я узнала старый собор, где Марила обменялась со мной телами. Вот где ее надо искать. Вряд ли в этом мире так уж много заброшенных соборов. Думаю, я сумею отыскать его по деталям, которые мне удалось запомнить. А пока мне срочно нужен муж. И времени на его поиски у меня в обрез. Хорошая новость была в том, что я бежала верно. Вскоре я услышала звуки музыки, шумбала, а сирена стихла где-то вдали. Но был и минус, бал подходил к концу. Последний танец стих буквально за миг до того, как я добралась до зала. Неужели все опоздала, не видать мне теперь мужа, но я не готова паковать вещи в монастырь? Пятой точкой чую, мне там не понравится. Надо срочно что-то придумать. Я вспомнила свой сумасшедший план предложить жениться на мне первому встречному. А что тяжелые времена требуют сильных поступков. Надеюсь, еще не все гости с бала разъехались. А ну, постранитесь, женщина в отчаянии идет, мне очень нужен муж. Я влетела в зал и, не разбирая дороги, кинулась в гущу гостей. Главное найти неженатого. Как слепой котенок, я натыкалась на людей. Причем почему-то исключительно на женщин. Мужчины как будто избегали меня. Чу или подвох. А потом вдруг... Бух! На полном ходу я врезалась лбом в чью-то широкую грудь. Ох, да чего твердо! Доспех у него, что ли, под сюртуком? Так, стоп, это мужчина? Вроде да. Судя по выправке, молодой, чего же я теряюсь? Зал уже наполовину опустел, второго шанса может не представиться, надо брать. «Женитесь на мне!» — выпалила я и добавила, чтобы повысить свой статус в глазах потенциального жениха. «Я богатая наследница!» Лишь после этого догадалась запрокинуть голову и посмотреть мужчине в лицо. Сегодня определенно не мой день, а может и месяц или даже год. Ведь из всех мужчин на балу я умудрилась сделать предложение именно ему, своему преследователю. Глядя в его нечеловеческие глаза, я с тоской подумала, что монастырь — не такое уж плохое место. Тихо, кормят, соседи спокойные. Эх, надо было соглашаться.